Господи, боже мой, Джемайма, что стряслось? Она приподнялась на постели. «Эмбер, как вы могли вчера вечером так мило общаться с этим несносным Джозефом Катлом?» «Я вовсе не считаю его несносным, Джемайма. Он хороший и добросовестный молодой человек, и он просто обожает тебя. Мне это безразлично. Он урод и дурак, и я ненавижу его. Ведь вы обещали помочь мне». И Джемайма начала плакать. — Не надо расстраиваться, Джемайма, — сердито сказала Эмбер. — Я помогу тебе, если смогу. Но отец просил поговорить с Катлом, ведь я не могла отказать ему, верно? — Могли, если бы захотели, — настаивала Джемайма, вытирая слезы. — Леттис уверяет, что вы можете заставить его сделать все, что захотите, что он у вас как ручная обезьянка. Эмбер еле сдержала смех, но ответила строгим голосом. — Летти сошибается. Тебе лучше бы не повторять такие слова, Джемайма. И успокойся, пожалуйста, я помогу тебе во всем, что мне удастся. Теперь Джемайма уже улыбалась. Слезы мгновенно высохли, не оставив следов на щеках. — О, благодарю вас! Я знала, что вы не будете против меня. А когда вернется лорд Карлтон, тогда вы поможете мне, верно? — Да, отжимаемо, конечно. Во всем помогу. Эмбер пересекла двор, чтобы сесть в карету. Но неожиданно остановилась. Она увидела у дома другую карету — Элмсбери. А поскольку было маловероятно, что граф связан торговыми делами, значит, вернулся Брюс. Он здесь, в этот самый момент, здесь, в доме, с Сэмюэлем. Мгновение Эмбер стояла, как пораженная громом. Потом, не говоря ни слова, повернулась и бросилась назад через двор. Она бывала в конторе Сэмюэля не более трех-четырех раз. Люди, работавшие там, смотрели на нее с удивлением и любопытством, когда Эмбер шествовала между столами в личный кабинет хозяина. Не остановившись ни на миг, чтобы подумать, что она скажет и что сделает, или хотя бы собраться с мыслями, Эмбер распахнула дверь. Большая комната была красиво обставлена резными дубовыми столами и креслами. На окнах висели богатые бархатные шторы. Стены украшали панели. В медных подсвечниках горело множество свечей. Сэмюэль и лорд Карлтон стояли у большой карты, изображавшей новый мир. Сэмюэль лицом Кэмбер, а Карлтон спиной. Он был в камзоле, сшитом по новой моде типа церковной рясы из темно-зеленого бархата, расшитого золотым орнаментом. Камзол доходил до колен, на талии красовала широкая атласная перевесь, на боку свисала шпага, а голову покрывала широкополая шляпа. Брюс был в парике, который, впрочем, мало чем отличался от его собственных волос. Только щеголи носили длинные, экстравагантно завитые парики. Даже со спины он выглядел иначе, не так, как другие мужчины. И сердце Эмбер забилось так отчаянно, что она чуть не задохнулась. — Я сейчас упаду в обморок, — подумала она в ужасе. — Я сделаю что-нибудь ужасное и выдам себя с головой. — О, извини, Сэмюэль, — произнесла она, неподвижно стоя в дверях. — Я думала, ты здесь один? — Входи же, моя дорогая, познакомься с лордом Карлтоном, о котором я говорил тебе. Милорд, позвольте представить вам мою жену. Брюс обернулся, поглядел на нее, и в его глазах появились сначала удивления, потом ирония. — Ты, — казалось, — говорил его взгляд, — подумать только. Ты и никто другой. Ты вышла замуж? за респектабельного старого и богатого купца. И еще Эмбер заметила, что Брюс не забыл об их последнем тяжелом прощании. Карлтон снял шляпу и церемонно поклонился ей. — Ваш покорный слуга, мадам! — Лорд Карлтон только что вернулся со своим флотом из Америки. — Да, у него же несколько кораблей, — добавил Сэмюэль с улыбкой ибо купцы очень гордились каперами и испытывали к ним признательность. — Это прекрасно, — нервно произнесла Эмбер. Ей казалось, что сейчас она рассыплется на мелкие кусочки, вся от головы до пят, просто рухнет здесь на пол. — Я зашла сказать тебе, Сэмюэль, — быстро заговорила она, — что не смогу быть дома к обеду. Мне надо нанести визит». Она бросила на Карлтона быстрый, неопределенный взгляд. — Почему бы вам не поужинать у нас сегодня вечером, лорд Карлтон? Я уверена, что вы могли бы порассказать много интересного о ваших приключениях на море. Он снова с улыбкой поклонился ей. — Боюсь, что морские приключения не слишком интересны для дам. Но я приду с удовольствием, миссис Денджерфилд. Благодарю вас. Эмбер улыбнулась обоим мужчинам, присела в реверансе и вышла из комнаты под шорох своих юбок и ставты. За ней с шумом захлопнулась дверь. Эмбер выбежала из конторы, пробежала через двор к карете. Она боялась, что у нее подкосятся ноги от пережитого волнения. Она вскочила в карету, уселась и закрыла глаза. Нэн взволнованно взяла ее за руку. — Он здесь, мэм? — Да. — Он здесь, — слабо прошептала она. Полчаса спустя Эмбер была в доме Элмсбери, и Эмиль радостно приветствовала ее. Они вместе поднялись в детскую. — Как это мило, что вы зашли! Мы в городе меньше двух недель и старались найти вас в театре. Но единственное, что там могли сказать, вы вышли замуж, но никто не знал, где вы живете. К нам приехал лорд Карлтон. Да, я знаю, я только что видела его в конторе моего мужа. Как вы думаете, он вернется сюда на обед? Не знаю, мне кажется, они с Джоном собирались встретиться с кем-то в час дня. Они вошли в детскую, когда дети ели кашу. Встреча с сыном которого Эмбер не видела с сентября прошлого года, немного уменьшило ее огорчение от того, что она может разминуться с Брюсом. Мальчик был поразительно красив, отличался хорошим здоровьем, был веселым и ласковым. Темные волнистые волосы эффектно оттеняли зеленые глаза. Она взяла сына на руки, рассмеялась и поцеловала его. И у нее на щеках остались следы каши, а ложку он успел запутать в ее локоны. — Мама, папа тоже приехал? — громко воскликнул он. — Тетя Эмили возила меня через весь Лондон встречать его. — О, — удивилась Эмбер, немного ревнуя. — Значит, ты знал, что он возвращается? — Брюс написал письмо Джону, — объяснила Эмили. — Он хотел увидеться с сыном. — Он не женился, а? Этот вопрос ей очень не хотелось задавать, но каждый раз, когда он возвращался, приходилось спрашивать об этом, хотя и трудно было представить, на ком мог жениться мужчина в той пустой варварской стране за океаном. — Нет, — ответила Эмили. Эмбер села на пол к маленькому Брюсу. Рядом вертелся и тявкал толстый пятнистый щенок малыша. К ним присоединились двое сыновей Эмили. Не отрываясь от игры со щенком и разговора с сыном, ей удалось задать Эмили несколько вопросов. — Он надолго приехал в этот раз? — Думаю, на месяц или около того. Он намерен передать свои корабли на нужды войны. — Войны? Она еще не началась? — Еще нет, но скоро начнется. Во всяком случае, так говорят при дворе. «Но зачем он это делает? Ведь он может их потерять все!» Эмили взглянула на Эмбер с удивлением. «Но он так хочет! Ведь Англии нужны корабли и самые лучшие моряки! Так поступили уже многие каперы!»